Глава тринадцатая. «Знаешь, Андрей, а город-то и впрямь очень непростой», — задумчиво сказал Мирон, внимательно разглядывая мемориал воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны. «Я, конечно, может, и не такой умный, как Эдик или некоторые ведьмы, но тоже два плюс два складывать умею». Напарник покрутил головой по сторонам, а затем медленно пошел по дорожке, ведущей к вечному огню. Мой друг останавливался возле каждого камня с выбитыми фамилиями и, не торопясь, читал все подряд, как будто выискивая кого-то знакомого. Я смотрел на происходящее с удивлением, но решил, что не стоит сейчас прерывать друга глупыми вопросами. В конце концов, та далекая война задела все семьи без исключения, и любой нормальный человек, попадая на мемориал героев, невольно благодарит предков за возможность жить и дышать абсолютно свободно. Вот только что Мирон имел в виду. Его поразил масштаб памятника. Вид на бельёв, открывающийся от мемориала. еще какой-то нюанс. Делать нечего, надо ждать, пока он сам не объяснит свои слова. В голове у Мирона может роиться абсолютно неповторимый клубок мыслей, который по итогу приводит к непредсказуемым логическим выводам. Андрей, мы надолго здесь? Вообще-то у нас впереди много дел. Жан-Мари, в отличие от моего напарника, пиетета к мемориалу упавшим воинам не испытал. Вот и верь после этого в память предков. Казалось бы, Францию Вторая мировая война то уже не обошла стороной, а он даже пару минут постоять спокойно не захотел. Да не особо, пожалуй, в ответ на вопрос плечами. Только вот пока что не до конца понятно, куда мы едем. Ни имени, ни адреса. Может быть, пора перестать играть в загадки? Чьи координаты дал вам Неклюдов? Никто не играет, нервно дернул плечом Жан-Мари. Просто у вас как-то и времени не было поинтересоваться. Мы едем к Варваре Тимофеевне, главе Ковина Светлых Ведьм Белева. Неклюдов сказал мне, что она в курсе смерти дедушки и в любой момент ждет его наследников. Мы едем только к ней. Вы только что сказали, что дел у нас много. Решил до конца уточнить о диспозиции. Наверное, да. Почему-то растерялся Еремеев. А зачем нам кто-то еще? В конце концов, дедушка не вел бизнес со всем городом. А полиция? Напомнил я французику. «Или спишем смерть Екимова на непредвиденные случайности?» «Я помню про полицию», — нахмурился Жан-Мари. «Но я хотел бы напомнить вам, что мы с Якимовым даже не были знакомы. Сомневаюсь, что смогу чем-то помочь в расследовании его убийства. То есть мы туда не пойдем?» Уточнил я, поражаясь его безалаберности. «Он что, действительно не понимает, что если не сходить, то его просто-напросто вызовут повесткой, а то и под конвоем доставят?» Очень хорошо, кивнул я. То есть при идеальном раскладе мы едем в гости к уважаемой Варваре, беседуем с ней и отправляемся обратно. Так, наверное, да? Пожал плечами французик. А вас что-то не устраивает? Да нет. Демонстративно потёр я подбородок. Вроде все логично. Один только вопрос. А Неклюдов не сказал, сколько именно ковенов в Белое? Нет. Растерянно моргнул Жан Мари. А разве это важно? «Пять!» — жестко припечатал я француза. Помимо исторических баек, Вероника успела поделиться со мной вполне актуальной информацией о раскладе сил в Белеве. «И да, это важно. Где гарантии, что оставшиеся четыре не обидятся и не попытаются сотворить какую-нибудь гадость?» «Ну а почему они вдруг должны обидеться?» Довольно искренне удивился Еремеев. «Мы, возможно, даже и не встретимся ни с кем из них. Тихо, мирно проедем через город к нужному адресу, пообщаемся и уедем». «Жан, уважаемый», — максимально проникновенно сказал я французу, — «не подумайте плохого, я не пытаюсь учить вас ведению бизнеса, но вы только что ляпнули абсолютную чушь. Белёв — это не Москва, в городе население максимум тысяч десять. Вы искренне верите, что джип с иногородними номерами останется незамеченным? А визит в полицию? Или вы все-таки рассчитываете, что туда идти не придется?» «А полиция-то здесь при чем? Какой им интерес кому-то сообщать о нашем визите?» У них своя работа, они при исполнении. Есть же тайна следствия, в конце концов. Я посмотрел на француза с искренним сожалением. Наверное, чтобы жить в России, в ней обязательно надо родиться. Ну или, по крайней мере, прожить долгие годы в осознанном возрасте. У Жанна Марии этих долгих лет на обучение не было. Я повторю тебе еще раз. Обращение на «вы» не сработало. Француз продолжал говорить глупости, даже не обратив внимания на мое подчеркнуто вежливое обращение. Забудь про свои наземные привычки. Это Россия. Огромная страна со своим укладом, который невозможно мерить вашими западными микролинейками. О нашем появлении все заинтересованные персонажи будут знать уже через пять минут после въезда, а некоторые, возможно, еще раньше. Судя по всему, я немного передавил с напором. Француз хлопал глазами с космической скоростью, но главное, чтобы понемногу до него начало доходить. По крайней мере, сейчас он даже не пытался со мной спорить. Я же вошел в раж, поэтому продолжил распекать своего работодателя, наплевав на все границы и условности. Повторяю еще раз, это Белев, маленький город, где на виду любые посторонние. Особенно те, кто не покупает стилу и не фотографируется на фоне достопримечательностей. Кроме того, ты планируешь войти в дом главы Коэна, возле которого наверняка трутся шпионки из конкурирующих сообществ. Неужели непонятно, что оставить наш визит Тане никак не получится? Француз шумно выдохнул, а затем посмотрел на меня испуганным взглядом. «Так что? Может быть, нам лучше вообще туда не ехать?» Я страдальчески закатил глаза. Такое ощущение, что ему тогда на трассе не ногу, а голову повредили. Нести околесицу с такой завидной регулярностью — это талант, причем доступный совсем немногим. Я уже открыл волорос, чтобы выплеснуть на Еремеева очередную порцию своего недовольства, как за спиной раздался жизнерадостный голос Мирона. «Ну и забрались мы с вами, дорогие мои друзья. Андрюха, знаешь, вот теперь я окончательно поверил во все рассказы Вероники». «Почему теперь?» — вернулся я от Еремеева и решил, что добить француза я всегда успею. Ха, а ты внимательно текст на плакате прочитал. Город захватили в октябре 41-го, а уже в декабре освободили. Всего через два месяца». И это при том, что на освобождение всего Белевского района понадобилось еще почти полтора года. Возникает резонный вопрос. Зачем? Что зачем? Не понял я напарника. Зачем так срочно понадобилось освобождать город? Пояснил свою мысль Мирон. Посмотри туда. Немцы наверняка сидели в монастыре, а наступать приходится через голое поле. Ты вообще-то в нормальном институте учился. Сам оцени диспозицию. Два грамотно установленных пулемета и класть пехоту можно батальонами. Только стволы меняй, да боеприпасы подноси вовремя. А танкам здесь едва ли пройти, да и дорога, сам видишь, какая узкая. Поле рыхлое, чернозем, речушка вообще какая-то противная. Без моста ее форсировать замучишься. Тихо, тихо, поднял я руки вверх в примирительном жесте. Че ты заводишься? Да просто город уж очень сильно загадочный. Объяснил свои эмоции Мирон. И самое противное, что никакой точной информации. Неужели наш любимый полковник ничего не знает про местные реалии? Мог бы вообще-то поведать по старой дружбе. Мирон и Эдика не дали ублевал. Причем особо сильно даже не пытался скрывать это обстоятельство. Но вот сейчас мне крыть было абсолютно нечем. Я даже как-то и не обратил внимания на даты взятия и освобождения города, а вот мой друг зацепился. И вопрос-то в принципе абсолютно логичный. «Что такого в этом городе, что понадобилось так срочно его освобождать?» «Ладно, чего уж сейчас плакать?» — хлопнул себя по бедрам Мирон. «Мы адрес знаем. Или прикажете по улицам ходить с протянутой рукой?» «Знаем», — процедил сквозь зубы Жан-Мари. «Вот только мне кажется, что ваши эмоции сейчас неуместны». Судя по всему, передышка не пошла Еремеева на пользу, и в присутствии Мирона он решил включить режим большого начальника. «Правда?» — Оживился мой напарник. — А ты видишь ситуацию как-то по-другому? — Вы сами добровольно согласились помогать мне, — пожал плечами французик. — Я плачу вам деньги, вы оберегаете мою жизнь. Разве что-то путаю? — Ох, простите, — заерничал Мирон. — Наверное, трудности перевода. Или во французском слова «охранять и сдохнуть» — это синонимы? Я вообще не понимаю, зачем ты с такой кучей денег куда-то поперся. Купил бы себе виллу или остров, или... Не знаю, что там еще у богатых принято покупать. Мы же зачем-то суем голову непонятно куда, и все это в атмосфере гнетущей неизвестности. — Вы желаете увеличить ваш гонорар? — поднял бровь Жан-Мари. — Или просто отказываетесь от его исполнения? — Фу ты! — только исплюнул Мирон. — Наверное, и впрямь трудности перевода. — Поехали. Давайте адрес. Жан-Мари посмотрела ему вслед с недоумением, а затем перевел взгляд на меня. Я лишь ухмыльнулся и пожал плечами. Вспышка Мирона, конечно, была излишней, но зато наглядно продемонстрировала французу, что не все в этом мире идет гладко. Мое отношение к этому юноше тоже стремительно менялось на негативное. Я в очередной раз подумал, что с просьбой медика надо потихоньку завязывать. Одно дело, когда мы действительно стране помогаем, как в Калининграде, допустим. И совсем другой коленкор, когда вот таких богатеньких мажоров терпеть приходится. Так и хочется по-тихому удавить его где-нибудь во враге. Ладно, надеюсь, что терпеть общество друг друга нам осталось недолго, а там хоть камни с неба. Если честно, город Белев при первом взгляде оставил у меня весьма грустное впечатление. Нет, в целом все вроде бы и неплохо. На улицах чистенько, мусор не валяется, люди ходят по тротуарам, Машины ездят по асфальту, но вот глобально... Глобально за окнами джипа раскрывался еще один умирающий оазис. Жизнь в городе теплилась эпизодически. Вот стайка туристов выбирается из огромного автобуса и штурма берет магазин с незатейливым названием «Белевская пустила». Вот несколько женщин в одинаковых платках что-то бурно обсуждают у входа в монастырь. Группа школьников считает деньги у входа в пресловутую «пятерочку». А дальше? А дальше мы увидели покосившиеся деревянные дома, которые наверняка постоянно мечтали о ремонте, но не знали, как пожаловаться об этом своим хозяевам. Разбитые дороги, зияющие мертвыми дырами и пролегающие буквально в двух шагах от центральной улицы. Тощие авоськи старушек, выходящих из магазинов и горестно вздыхающих при взглядах на цветастую рекламу. Еще один умирающий город». Сейчас, при взгляде из салона дорогого автомобиля, рассказ Вероники казался мне какой-то низкопробной байкой. Но не может здесь находиться что-то особенное. Да, известные на весь мир пастила. Возможно, уникальные мастерицы, владеющие искусством белёвского кружева. Но почему всего этого оказалось мало для развития такого маленького городка? Или местным ведьмам удобно жить в городе, который постепенно превращается в призрак? Неужели нельзя было хотя бы туристический бизнес наладить на должном уровне при таком количестве достопримечательностей? Да одна только могила царевны при должной раскрутке должна была привлечь любителей мистики и экзотики со всего мира. Царевна, кстати, история и впрямь любопытная. Я наткнулся на нее в сети абсолютно случайно, но успел прочитать по дороге как минимум 20 заметок об одной из самых интересных загадок прошлого. Видно или дело, жена целого императора Александра Первого, будучи неизлечимо больной, по пути из Таганрога в Петербург зачем-то завернула в Белев и испустила последний вздох в доме купца Дорофеева. Причем на этом испытания императрицы не закончились. Запаянное в гроб тело отправили в Петербург, а внутренности зачем-то изъяли и похоронили под дубом во дворе дома. «Зачем?» Мирон, когда я поделился прочитанной в интернете историей, задал точно такой же вопрос, но вот лично у меня ответа не было. Если честно, попахивает языческими ритуалами, но факт остается фактом. Самое интересное, что дуб вроде как растет до сих пор, а в самом доме Дорофеева сейчас что? Правильно, отделение полиции. Почему правильно? Потому что более веселые насмешки от судьбы сложно придумать. По утверждению белевских краеведов, кабинет начальника УВД располагается именно в той комнате, где закончила свой жизненный путь императрица. Воистину, жизнь умеет слагать анекдоты, до которых ни один юморист не додумается. А так Елизавета Алексеевна оставила после себя десятки вопросов и ни одного точного ответа. Зачем она приезжала в Белев? Точно ли это была она или под ее именем путешествовала другая женщина? Зачем купцу понадобилось изымать из ее тела внутренности и хранить под деревом у себя в саду? Почему купец вообще остался жив после такого кощунства над телом царственной особы? Почему? Сплошные «почему» и ни одного внятного ответа. Впрочем, один из главных плюсов от подобных загадок – то, что они позволяют прекрасно скоротать время в дороге, унося тебя в параллельную реальность. Задумавшись, я и не заметил, как мы уже проехали через весь город, и остановились в конце обычной улицы частного сектора. «А где оркестр или хотя бы торжественный комитет встречающих?» «Занятно», — задумчиво цокнул языком Мирон, тормознув машину одновременно с оповещением навигатора о прибытии к цели нашего маршрута. «Жан, вы не хотите позвонить мне к Людову и поинтересоваться точностью адреса?» «Сдается мне, что здесь мы никого не найдем». Глядя на сгоревший дом, я поначалу мысленно согласился с напарником. Не знаю, что здесь произошло, но вряд ли стоит разыскивать целую главу Ковина под обгоревшими бревнами за разрушенным забором. Еремеев же вовсе промолчал, выскочив из машины и решительным шагом направившись к пожарищу. — Глянь, Андрюх, — усмехнулся Мирон, — наш француз, похоже, окончательно с катушек съехал. Он что, думает, это мираж? — По-моему, он вообще на иностранном думает, — пожаловался я напарнику. Честное слово, с каждой минуты я понимаю его слова и действия все меньше и меньше. Деньги — это, конечно, хорошо, но сдается мне, что мы влезли в очередную глубокую... Короче, глубоко влезли, и выбираться оттуда будет затруднительно. — Ой, да ладно тебе! — махнулся Мирон, открывая дверь автомобиля. — Сейчас покурим и решим, что делать дальше. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать его примеру. На улице я покрутил головой по сторонам и задумчиво почесал затылок. Странное дело, глава Ковина живет практически на окраине. Вон за домами и пустырь виднеется. Мне казалось, что ведьмы подобного статуса стараются селиться как можно ближе к центру. Если не ради удобства, то хотя бы ради того, чтобы показать окружающим свое положение. — Слышь, Андрюха, — позвал меня напарник, выпуская изо рта длинную струю дыма от закуренной сигареты. А пожарище-то свежее. Чувствуешь запах какой? Дня два-три, не больше. Судя по всему, даже дождичком хотя бы один аромат к земле прибить не успело. Тут Мирон, скорее всего, попал в точку. Я и сам ощущал тяжелый смрад недавнего большого пожара. Не знаю почему, но сгоревшие дома всегда оставляют после себя едкий запах. Вроде бы дерево, должно гореть приятно, а нет... Я еще раз оглянулся и заметил метрах в ста от себя русую девичью головку, заинтересованно выглядывающую из калитки. Поймав мой взгляд, девочка спряталась за забором, но я уже целенаправленно шел к ее дому. Кто, если не соседи, могут точно знать, что здесь приключилось? Судя по всему, девчушка успела предупредить домашних о незваных гостях. Мне оставалось пройти еще шагов 20 до ворот, когда калитка скрипнула, и из нее мне навстречу вышел старик с короткой колочковатой бородой. Он посмотрел в мою сторону с интересом, но без малейших признаков страха, а затем достал из кармана старого затертого пиджака железную пачку с папиросами. Моноспектакль с выбором папироса и дальнейшим продуванием муштука мог обмануть только совсем наивного прохожего. Я прекрасно понимал, что меня разглядывают с головы до пяток, мысленно прикидывая, что ждать от незваного гостя. Незатейливый сценарий нарушило только отсутствие спичек или зажигалки в бездонных карманах серых брюк, в недрах которого уже успела исчезнуть коробка с папиросами. «Добрый день, уважаемый!» Вежливо поздоровался я, протягивая старику уже горящую меня в руке огонек. Старик прикурил, сделал затяжку, выпустил дым изо рта и только потом, наконец, ответил. «И тебе здравствуйте, добрый человек!» «Спасибо за зажигалку! Я свою, видать, в хате позабыл!» «Да не за что!» Улыбнулся я в ответ, стараясь показаться самым простым и добродушным на свете. «А не расскажете, что с соседями вашими приключилось? Мы в гости ехали, а тут ни дома, ни хозяев». «В гости?» — переспросил старик. «Гости — это хорошо. Гости — это даже замечательно. К Варваре тоже гости приезжали. На двух автомобилях, таких же больших, как и ваш. Да вот только не поделили они что-то». «Как это не поделили?» Так поругались, что дом сгорел. — Зачем сгорел? — поправил меня старик. — Спалили его. Бензином облили, подожгли и уехали. Не все, правда, но это уже детали, так сказать. — Нормально мы приехали. Я непроизвольно почесал затылок, а затем тоже достал из кармана сигареты. — А давно это случилось-то? — поинтересовался я, пытаясь зажечь свою зажигалку. — И где хозяйка? С ней все в порядке. «А немного ли ты вопросов задаешь, мил человек?» Внезапно похолодел голос старика. «Тут как бы и полиция была, тоже интересовалась». «Ну так работа у нее такая», — Тон то ответил я деду. «А полиции нас пугать не обязательно. Нет за нами какой-то вины, чтобы мы ее опасались. Мы из Москвы приехали в гости поговорить». «Эти тоже разговоры сначала разговаривали», — позвался старик язвительным голосом. А потом вон как оно повернулось. «Папаша, я тебе ничего плохого не сделал», — примирительно, но в то же время твердо заявил собеседнику. «Вон, видишь, у пепелища юноши стоит. Его дед с вашей варвары бизнес вел. Давно вел, по-доброму. Дед умер недавно, а внук вроде как наследник получается. Вот приехал знакомиться, дела продолжать. Так что хочешь в полицию звать, зови. Но только твой тон мне не нравится». «А я и не пятак, чтоб всем нравится!» Окончательно окрысился в ответ старик. «Те, которые приезжали, они, как ты, все сплошные люди были. И видишь, какую беду учудили? Мне что, теперь с тобой в десны целоваться прикажешь?» «Все страньше и страньше», — как говорила моя любимая Алиса из-за «Больше всего меня поразил тот факт, что старик видел мою звериную сущность. Причем мало того, что видел, абсолютно не боялся ее». Он стоял передо мной, расправив по стариковски узенькие плечи, и бесстрашно пускал клубы ароматного дыма, твердо уверенный в своей правоте. А вот новость о том, что здесь уже побывали оборотни, требовала покоя и тщательного осмысления. Не просто оборотни, а настоящие отморозки, не погнушавшиеся сжечь дом целой головы Ковина. Неужели они и впрямь сумели уехать отсюда живыми? Дедуль, целоваться не надо. Плохо это мужикам целоваться. «Да и законы наши к этому неодобрительно относятся». Постарался я сгладить ситуацию шуткой, хотя и сам понимал, насколько криво это у меня вышло. «Меня с напарником наняли для защиты, потому что иначе этот парень сгинет у первой околицы. Ответь нормально, что с хозяйкой дома? Она жива? Если да, то где ее найти? Если нет, то где полиция? Я сам к ним пойду и во всем разбираться буду». «Ха, шустрый какой!» – смехнулся дед. Правда, голос его уже не отдавал таким холодком, и звучал вполне себе нормально. «Без тебя, разборщиков, хватает!» «Пусть хватает», — покорно согласился я. «Но в полицию нам все равно идти придется. К вам в город наш знакомый приезжал, так говорят, что убили его. Отсюда полицейские звонили, поговорить хотели. Но если Варвара жива, то сначала стоило бы, наверное, с ней пообщаться». «Шустрый!» Теперь голос старика прозвучал совсем уж одобрительно. «Молодой, потому что оттого и шустрый!» Он повернулся к дому и неожиданно крикнул. "Настя, поди сюда! Дело есть!» За забором мелькнула уже знакомая мне светлая головка, и калитка вновь отворилась. Рядом с дедом стояла невысокая девчушка, лет двенадцати, в типичной для любого подростка одежде. Кроссовки, джинсы и легкая ветровка. «Настя, золото", обратился к ней старик. «Дяденьки к Варваре приехали. Говорят, что нет у них зла». но пообщаться с ней нужда великая. Девочка молча кивнула, а затем пристально посмотрела на меня немигающим взглядом изумрудно-зеленых глаз. Складывалось ощущение, что она как будто фотографирует меня, стараясь запомнить лицо в мельчайших подробностях. Я постарался улыбнуться, но мои губы внезапно отказались повиноваться. Глаза девочки потемнели, а затем она произнесла утробным и абсолютно взрослым голосом. «Езжайте в гостиницу. Ждите. К вам придут». От неожиданности я сглотнул, а глаза девочки вновь стали зелеными. Она совершенно по-детски хихикнула и вновь убежала за забор. Калитка хлопнула, а я в такт ей хлопнул глазами, пытаясь понять, что только что произошло. — Ну вот, мил человек, все и сладилось, — довольным голосом прокомментировал дед. — Сказано ясно. Езжайте в гостиницу и ждите. — Кем, — сказано. Только и смог вымолвить ошарашенно глядь на собеседника. — Ну, не мной же! — улыбался старик. «Вы хотели увидеть Варвару? Вам ответили. Езжайте в гостиницу». А она одна в городе?» На всякий пожарный уточнил. «Я понимаю, что подробностей все равно не добиться». «Езжайте на площадь революции», посоветовал дед. «Там недавно хорошую построили. Вам, москвичам, понравится».